Глава вторая. За свою не слишком долгую жизнь я успел в волю поездить по Энгернике. Был в соленой пустыне Хакарга, на восточном побережье, на западном, в равнинном Палисанте и гористом Суессоне, не говоря уже про родной Краухард. Пока мы ехали по безлюдной местности, сырьевод от Энгерники ничем не отличался. Камни как камни, вечно зеленые кусты, знакомые мне по Михандрову.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 Ридзер нахмурился. «Да, большинство проживающих в Ингернике Черных озабочено соблюдением закона. Это такая благоприобретенная душевная травма, когда тебе с детства клюют мозг ответственностью за проступки, невольно начинаешь разбираться в вопросе. Но здесь-то не Ингерника». «Мистер Тангер прав», – голос куратора через прижатый к лицу платок звучал приглушенно. «Мы даже не знаем, кому обращаться по поводу убийства». «А ты белого спроси», – подсказал я. «Он же местный». Куратор ушел трястили хана. Хоть какая-то польза от нахлебника. Я выщелкнул из посоха лезвия и полоснул свисающие из трупа кишки. Из неестественно раздутой колбаски вывалились слипшиеся беловатые комочки. Зерно, которое забивали несчастному в глотку, пока пищевод не лопнул. «Затейники какие», – заметил Шаград.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 Наконец обнаружилась боковая дорожка, на которую Румал, сидевший за баранкой головного грузовика, без колебания свернул. «Через пять минут мы уехали в самую чудную деревню, какую только можно придумать. Вообще-то она больше напоминала склад. Обитаемых домов имелось всего два, для мужчин и женщин, и не похоже, чтобы внутри они были разделены перегородками. Как там Шаград местных назвал? Затейники?»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 «Обеспечивая всех жителей исцариот пищей. Этим простым и понятным делом их предки занимались многие поколения, и естественно, что мы немного отличаемся». «А почему печатные?» «Навыки работы преподаются им в раннем детстве посредством особой печати. Это освещенный временем ритуал, проводимый на ежегодном празднике урожая».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 Думаю, куратору об этом говорить не следует. Не хватало мне еще порочащей записи в личном деле. Правительство почему-то не поощряет потрошительские наклонности у боевых магов. Отчего-то люди уверены, что живыми существами положено заниматься белым, в мозгах ковыряться под силу только эмпатом. И вообще, человеческое естество – суть нечто сакральное. Но в конце концов, зомби-то я поднимал».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 Раньше я этого типа не встречал. По рангину команда Ридзера путешествовала без сопровождения. У простого черного не было шансов подобрать ключи к сердцу человека, по проницательности равного эмпатам. А некромант может. Доблестные армейские эксперты плескались в очередном пруду, выгнав оттуда гусей и приведя в панику зеркальных карпов. Лично ловить рыбу магом было лень.